На таком расстоянии арбалетный болт на вылет пробивал не только тяжелый пехотный щит, но и прочные бронзовые латы, так что и третий ряд горгосцев, как всегда в армии горгоса, состоявший из наиболее опытных воинов, которые обычно вступали в бой в решающий момент схватки, почти полностью был выбит, а валившиеся на землю воины шеренг, ставших первыми, на плечах которых лежали копья второй и третьей шеренги, смешали строй. Восстановить его воины, сбившие дыхание в начавшейся атаке, уже не успели.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 в тщетной попытке найти хоть какую-то лазейку и выбраться из этого ада. А столь же безумные люди другой стороны кололи и рубили все, что только двигалось, ревя пересохшими и осипшими глотками свой ужасающий клич «За руку Югора!» Толпы горгосцев метались между все еще сохраняющими строй фалангами летицев, напарываясь на острия выставленных копий и падая под ударами секир и мечей,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 В эту ночь спали все. Если бы мертвые могли возвращаться к жизни или кто-то научился бы оживлять мертвецов, то войску горгосцев этой ночью ничего не стоило бы уничтожить всю элитийскую армию, ибо элитийцы даже не выставили караульных. Но войска горгосцев больше не было. Так был уничтожен горгос. На следующее утро в шатер к Грону опять прибыли все военачальники.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 Но мало-помалу то у одного, то у другого костра начал звучать смех. Потом послышались песни, и люди стали отходить от дикого напряжения, не отпускавшего их всю последнюю четверть. Перед закатом Грон вышел из шатра и облокатился на столбка на вязи, задумчиво глядя на заходящее солнце. Из шатра раздавался звонкий голосок и смех Егора. Мальчик тоже не мог смеяться первые два дня после битвы,